Глава семнадцатая Яростный рев какого-то хищника разорвал ночную тишину и накрыл лес липкой волной животного страха. На мгновение притихли, но тут же всполошились птицы. Неподалеку раздался топот бегущих в страхе животных, озадаченно ухнул впереди филин, тревожно заржал один из коней. Впрочем, у костра никто даже не вздрогнул. Заносидя сидя по-турецки возле огня, жарила на ветке большой белый гриб и полностью ушла в это занятие. Райнок, сжав в ладонях чашку с чаем, нахухлился как воробей, и смотрел на костер, думая о чем-то своем. И иногда украдкой бросая взгляды на сидящую напротив девчонку. Лошадям тоже бояться было особо нечего. Любая тварь при попытке на них напасть влетит в один из расставленных вокруг стоянки капканов и, скорее всего, сразу сдохнет. Вряд ли в этой локации кто-то сможет пережить 250-ю ловушку. Законы игры по-прежнему в силе, и это на самом деле хорошо. Не работая они, и в САЗу я бы точно не поехал. Карту известен мой маршрут, но без цифровых значений репутации в меню – я бы не знал, как он отнесся к тому, что произошло с его богом. Все в порядке. Ни карт, ни тукарт своего отношения ко мне не изменили. А значит, засаду храма богини удачи не будет. Числам в меню доверять пока можно. Я сделал глоток чая из кружки, потрепал за ухом Шона и задумчиво посмотрел на огонь. Еще двое суток коту под хвост. Но по-другому не получилось бы. Искать того, кто после разборок в столице построит портал для трёх НПС. Рыцаря смерти, вампира и некроманта – это как террористу в Тель-Авиве пытаться купить билет на самолёт у сотрудников Масада. Проблема заключалась ещё в том, что мне по-прежнему нельзя было принимать Зану рай на в группу. Поэтому на июле я ехать не мог. Поездка превратилась бы в балаган и мы сюда не двое суток добирались бы, а как бы не месяц. Конь, которого подарил шит, постоянно терял ХП, поэтому мне пришлось закупиться в Раве зельями и каждые 20 минут разбивать их округ животного. Впрочем, мы уже практически прибыли на место, 40 километров до конечной цели маршрута. Там на всё про всё пара часов, и потом из пригорода порталом сразу к Нидгалу. «Нет, так-то у меня еще почти две недели в запасе, и можно было бы поискать еще какой-нибудь способ избавиться от проклятия хозяина Лимба. Только вот в голову вообще ничего не лезет. Да и стоит ли дергаться? После всех произошедших событий, я почему-то уверен, что тьма меня в обиду не даст, и Ракот действительно отправится вместе со мной в Антруму». И, кстати, еще непонятно, сколько времени я проищу у Крета. Со слов Заны, Нидгал это не город в нормальном человеческом понимании, а сеть подземных залов, уходящих на огромную глубину. Разработчики при создании этого комплекса, видимо, вдохновлялись первым Диабло или известной мангой 30-го года. Проблема в том, что Зана с Ургамом не спускались ниже второго яруса. И ни она, ни отрекшиеся не знали, сколько всего там таких этажей. Однако я все же надеялся, что тюрьма Бога Смерти находится недалеко от поверхности. После случившегося в Вайдаре, я коротко и не вдаваясь в подробности, ввел Зану с Райныком в курс дела, и больше времени поговорить у нас не было. Без группы канал для общения не создать. А в дороге на лошадях могут разговаривать только мушкетёры из фильмов. Ну, или те, кто едет со скоростью черепахи. На прошлой стоянке Зана рассказала про и «Я сразу завалился спать. Поскольку 12 часов в седле – это дохрена даже по меркам игрового мира. Сегодня же мы никак не успевали попасть в Сазу засветло». Поэтому решили остановиться пораньше и выбрать нормальное место для ночевки. Углубившись в лес, нашли удобный овраг. Развели костер, так, чтобы его не заметили с дороги и спокойно поужинали. Спать никто пока не ложился, но и разговор как-то не клеился. Вообще, после того первого дня поведение моих спутников заметно изменилось. Оба они, словно сговорившись, замкнулись в себе. Некромант вообще оказался не очень общительным и раскрывал рот, только отвечая на вопросы или разговаривая со своей собакой, которую сейчас призывать было нельзя. Ну, а у трезвой Заны, видимо, не оказалось ни вопросов, ни интересных тем. Хотя девушка заметно нервничала, наверное, переживала из-за своего завтрашнего освобождения, но тут я ей ничем помочь не мог. «Доберемся до Нидгаала, и пусть гуляет на все четыре стороны. Бухает или грибы жарит, вот как сейчас». Словно услышав мои мысли, девушка убрала с огня гриб, осторожно сняла его с ветки, насадила следующий, и тут неожиданно голос подал райник. «Ты если хочешь есть, то у меня еще осталось». Подняв взгляд, негромко произнес он. «Я помню, что тебе нужно много еды, и поэтому взял про запас». Зана как-то странно посмотрела на Райника, затем отрицательно покачала головой и сухо ответила. «Нет, я не голодна. Мне просто нравится этим заниматься. Когда я была маленькая, мы с отцом часто ходили в лес и всегда...» Девушка вдруг осеклась, швырнула в костер ветку с насаженным грибом. Отряхнула руки и с досадой посмотрела на Райника. «А ты? У тебя же была семья. Неужели не хочешь их найти? Вернуться туда, где тебя любят просто так, за то, что ты есть?» «Просто так, за то, что я есть, меня любит собака». Не отводя взгляда, с грустной улыбкой произнес некромант. «Что же до семьи? Отца убили. Мать выгнала из дома, когда узнала, что я вор». «Сестра даже не пыталась меня найти, а племянницы тогда были совсем маленькими. Я надеюсь, что у них все хорошо, но искать никого не стану. Не хочу ворошить прошлое». «Нашел бы себе девку и жил бы с ней», – буркнула разбойница, очевидно, не проникшись этой грустной историей. «Что вас всех тащит в герои? Ты думаешь, блуждающий город – это весело?» «И ладно, Крису деваться некуда, но ты-то чего пошел?» «Так я нашел уже девушку». Пропустив мимо ушей последний вопрос, спокойно пояснил некромант. «Только она этого пока не знает». Сказал и, судя по всему, сразу же об этом пожалел. А тишину, повисшую над костром в те мгновения, пока до Зана доходил смысл сказанного, наверное, можно было потрогать руками. Нет, ничего нового этой фразой Райник. понятно, не открыл. Но по лицу парня только дурак бы не понял, что показное спокойствие и эти слова для него подвиг, равнозначный тому, что он совершил полторы тысячи лет назад. Сомнения, решимость и страх. Но удар кинжалом в грудь – это быстро, а тут еще нужно выслушать какой-то ответ – «Ну да, не знает». Наконец криво усмехнулась Зана. «Слепая она, ага». Тон, которым она это произнесла, не предвещал ничего хорошего. Райнак вздохнул и потупился. Но продолжение не последовало, поскольку глаза девушки сгорелись зеленым колдовским светом. Она выпрямила спину и медленно повернула ко мне голову. «Ну да, почти сюрприз». И вот кого на самом деле нужно было брать на роль женщины-терминатора. Радостно тявкнул лежащий у ног Шон. Испуганно заржали за спиной лошади. Челюсть Райнака медленно поползла к земле. И я, понимая, что некроманты сейчас может хватить удар, кивнул и с улыбкой поприветствовал королеву вампиров. «Здравствуй, Шера! Что-то случилось? Или ты просто соскучилась?» «Я пришла попросить тебя, чтобы ты верил». Проигнорировав приветствие, ответила богиня голосом Заны. «Что бы ни случилось с тобой, помни, мы рядом. Пройди путь, на котором стоишь, и мать пришлет тебе помощь. Я вижу смерти, сотни смертей, боль, ужас, страдания». Но воля всегда стоит выше отчаяния, и ты это уже не раз доказал. Заверши начатое темной, и Антрума выстоит. Без тебя у нее нет ни единого шанса». Эхо слов богини все еще звучало в тишине над костром, когда глаза разбойницы погасли. Тело девушки обмякло и стало медленно заваливаться на бок. Заметив это и мгновенно выйдя из ступора, Райник прыгнул через костер, придержал Зану за плечи и в панике обернулся ко мне. «Дышит?» — поинтересовался у него я и, дождавшись утвердительного кивка, указал на лежащую костра плащ. «Ну, уложи ее, значит, спать и накрой чем-нибудь. Ты же в парник ней набиваешься. Вот и начинай осваиваться заранее». Не оценив юмора, Райник выполнил требуемое, вернулся на свое место и молча уставился на огонь. «Мда, мне бы его, блин, заботы. Во всем этом пафосе очевидны две очень неприятные вещи. Сотни смертей и какая-то невероятных размеров задница, в которой мне еще только предстоит оказаться». Причем все настолько уныло, что Шера решила потратить силы и заранее меня предупредить. Опять пытки, бесконечный рискил у камнепривязки или... Или это не про мои смерти. Блин, пришла, нагнала тумана, испортила настроение и свалила. Мир стал реальным? Ага, десять раз. В реале она бы хоть сказала, чего следует опасаться. Впрочем, в реале боги в людей не вселяются. «И что? Что теперь делать мне?» Голос Райника отвлек меня от невеселых раздумий. Некромант подобрал с земли оброненную чашку, сжал ее в руках и, запрокинув голову, с тоской посмотрел на разгорающиеся в черноте звезды. «Почему всегда получается не так? Я же...» «Пошел со мной из-за Усмехнулся я, почусывая за ухом притихшего Шона. «Не только...» Покачал головой Райнок и снова посмотрел на костер. «Но это было одной из причин. А сейчас...» «А что тебя так смущает?» «Ну, она же проекция богини!» Растерянно произнес некромант. «Кто я для нее? Щуплый, уродливый недомерок? Так-то хоть какая-то надежда оставалась...» А сейчас? У меня же никогда не было женщины, которую я мог считать бы своей. Собаку назвал в честь девчонки из кленовой ветви. Я всегда ходил в один и тот же бордель, думал, что у нас что-то получится, но ее зарезал какой-то урод, пока я тянул лямку в шанами. У меня не было друзей, только Боло. Старый вор заменил отца, но он тоже всю жизнь прожил одиноким». «Я просто не знаю, как себя вести, что говорить. Вот ты!» Райанек резко повернул голову и с надеждой посмотрел мне в глаза. «Что делал бы на моем месте ты?» «Да, кого-то мне все это напоминает. И правду ведь говорят, что подобное всегда тянется к подобному. Но в сравнении с ним у меня еще лайтовая версия жизни. Ну ты нашел кого спрашивать?» Со вздохом покачал головой я. «Но на твоем месте я бы не переживал. Ну и что, что богиня решила использовать Зану для общения со мной? Ты думаешь, от хорошей жизни девушка два года прожила в схроне отрекшихся? И вообще, сегодня мы доберемся до Нидгаала, и там она нас покинет. Вот и отправляйся вместе с ней, проводишь куда нужно. И там, может быть, до чего-нибудь договоритесь». Конечно, некромант с девятью собаками, одна из которых рейдовый босс – это мощная боевая единица. Да и комбат-рога с двумя легендарными боевыми серпами и парой уникальных навыков в отряде совсем не лишние. Но после сегодняшнего откровения Шеры этим двоим лучше свалить. То, что напророчила богиня, несомненно случится, и лишние жертвы не помогут ничем. Ну, за то понятно, свалит и так. А вот некроманты, возможно, мне когда-нибудь пригодится. Живым, здоровым и благодарным за этот жест. По крайней мере, мне удобнее думать именно так. Услышав мое предложение, к некоторое время молчал, глядя на спящую девушку и, видимо, представляя совместное будущее. Затем грустно усмехнулся и отрицательно покачал головой. «Спасибо, Эрл, но нет». Переведя взгляд на огонь, тихо прошептал он. «Я слышал, что сказала богиня. Но если бежать от каждого предсказания, то когда-нибудь окажешься на краю мира в одиночестве». «Тебе так не терпится умереть?» Удивленно посмотрел на него я. «Ты нормальный?» «Каждого человека, Эрл, ждет сотни смертей». Не поворачивая головы, пожал плечами райнок. Повернешь в сторону, пойдешь по другой дороге, и там такая же сотня. От судьбы не уйти, но если свернуть, можно потерять все. «А как же Зана? Почему ты думаешь, что избранная уйдет?» Некромат задержал взгляд на спящей девушке и удивленно посмотрел на меня. «Богиня ведь выбрала ее для общения с тобой». Ты думаешь, она в состоянии отказаться? В моей жизни было слишком мало хороших людей, Эрл. Все они погибли, и я никого не смог спасти. Быть может, сейчас у меня это получится? М да, а ведь он прав. Нахрена бы Шерри тогда затевать эту многоходовку? И Райнак, судя по всему, влюбился в девушку не случайно. Без нее некромант никуда не уйдет, а значит... И он зачем-то мне нужен. Впрочем, я могу ошибаться. Ладно, вопрос снят. Я сделал глоток остывшего чая, поморщился и выплеснул содержимое кружки на землю. Но тебе, парень, определенно нужно поднять свою самооценку. Не гоже спасителю Вайдары думать о себе как о щуплом, уродливом недомерке. «Я никого не спасал», – со вздохом покачал головой некромант. «Я просто отсрочил появление в городе нежити. К тому же об этом все равно не знает никто». «Она знает». Я кивнул на спящую девушку. Улыбнулся, подмигнул Райнаку и поднялся со своего бревна. «Все, давай спать. День завтра предстоит тяжелый».